Глава 5. На следующий день я встала без будильника в 20 минут 7. Не спеша включать телефон, я всерьёз задумалась о том, чтобы по пути на работу обзавестись новым номером. Только сначала напишу Эбигейл. Какого чёрта она раздаёт мой номер налево и направо? Ведь откуда ещё дьявол мог его заполучить? Ещё оставался нерешённый вопрос с Конером. На свежую голову мне показалось, что я поступила глупо. Очевидно, что я имела право рассердиться, заметив подозрительные сообщения, и всё же та ночь она вернула меня во времена первого курса, в начало нашей истории. Привет, сестрёнка, можно тебя на пару слов. Перехватил меня Пабло, как только я вышла из душа. Сердишься на меня? Я тут же принялась строить глазки, как в 10 лет, когда пыталась выпросить у брата последний кусок шоколадки или новую игрушку. Несмотря на весь мой не самый положительный настрой перед свадьбой брата, я не могла не заметить, каким счастливым он стал. Его обычно печальные карие глаза теперь сияли, некогда твёрдый голос становился мягче в присутствии Евы. И главное, Ева ведь тоже помогла Пабло справиться с горем. Так что теперь под прицелом его тёмных, жгучих испанских глаз я покраснела от стыда за вчерашние колкости. Пабби, прости меня. Я не хотела ей фидничить, просто ты ведь и сам понимаешь, какие у нас трудности. Лондон, сел помолчи. Вот, возьми пирог. Пабло положил кусок малинового пирога на блюдце и передвинул ко мне. Будешь чай? Угу. Я не сержусь на тебя. И понимаю, что ты беспокоишься о семье. Я тоже о ней беспокоюсь. Разве ты не видишь, что и я пашу как проклятый? Знаю, тебе кажется, что я где-то прохлаждаюсь, распряну ша домой копейки, но обещай, что не скажешь маме. Боже, ты просишь совсем как в тот раз, когда разбил её драгоценную шкатулку. А ведь выхватила я, и никто меня не выгородил. Припомнила я, усмехаясь. Пабло расплылся в улыбке, от которой на щеках появились ямочки. Зато потом я отплатил тебе, отдав свой компьютер. А это извините, жертва всех жертв для четырнадцатилетнего мальчишки. Ладно, ближе к делу. Ты ведь обещаешь. Смеешь спрашивать? Разве я, как моя тётю, люблю потрепать языком? Так вот, Селли, последние 4 года я копил. Копил на дом. Конечно, не обошлось без помощи дяди Майкла, но его вложение сущий пустяк. Дом, конечно, тоже не сказка, но хотя бы свой. «Совесть не позволила бы мне жить с родителями Евы, а сюда ей не перебраться. Не спать же нам в одной комнате с Мэтью. Или того хуже пришлось бы переселить тебя к нему и...» Пабло всё говорил и говорил, а я ни куска проглотить не смогла. Ни слова вымолвить. «Мой брат купил дом. Свой дом. Пабло!» Я бросилась ему на шею и расцеловала смуглые щёки. «Бестыжий врунишка!» Мне бы поругать тебя за твои секреты, но я слишком горда. Пабло довольно принимал мои поздравления. Но почему же ты не скажешь маме? Она так вообще до потолка подпрыгнет. Ты думаешь? А у меня предчувствие, что она обидится. Ведь вместо того, чтобы полноценно помогать вам, я перестань. Тебе 26. У тебя давным-давно своя жизнь. И что же, до 40 надо было ждать, когда божественное провидение пошлёт тебе собственное жилище? Ты трудился и копил, не забывая давать матери и нам хоть какие-то средства. Теперь ты можешь с гордо поднятой головой привести свою невесту в собственный дом. Пабло, это же такое счастье. О, как я мечтаю о своём доме. Ну ладно, тебе сели, ты и дома-то не бываешь, усмехнулся Пабло. А Ева знает? спросила я. Мне было очень интересно своими глазами увидеть реакцию невесты брата. Гордилась ли она им? Да, я устроил ей сюрприз. Лицо у Пабло преобразилось, и он стал похож на того Пабло, который с энтузиазмом зачитывал папе свои первые стихотворения. Жаль, что начинающему поэту пришлось идти на завод. Пригласил на свидание, она была уверена, что мы едем в театр, но нет. Когда мы проехали мимо театра, она стала возмущаться, мол, зачем я завёз её в район частных домов? Тогда я подъехал к дому. Ну, ты ведь помнишь Борнвиль? Я кивнул ей дважды, всхлипнув. Да Борнвиль от нашего района далековато. Мы были там всей семьёй всего несколько раз. Но я запомнил чувство абсолютного комфорта и восхищения похожими друг на друга симпатичными домиками. Ну вот, я вышел из машины, открыл ей дверь, протянул руку в сторону нашей новой обители и сказал: Теперь он наш Ева. А она? Что она? Я во всех красках представила себе этот романтический жест. Плакала так, будто мы не на воселье отмечали, а провожали усопшего. Не отходила от меня ни на минуту. Гордо заявил Пабло. Тут в дверях показалась мама, и мы смолкли. Что у тебя с глазами, Селина? выпалила она первым делом. Не выспалась, пожала плечами я. Искудала ты тоже из-за недосыпа. Ласка улыбнулась мама, присаживаясь за стол. О чём болтаете? Да так, всё о свадьбе, бросила я. Мне пора сушить голову и собираться на работу. Всем хорошего дня. Закончив с волосами и макияжем, я вылетела в прихожую. В светлых джинсах-тубах и белом джемпере быстрыми движениями натягивала белые кроссовки на высокой платформе, когда подошёл Пабло и шепнул на ухо: Маму ты, может, и обдуришь, но не меня. Я-то знаю, что глаза и нос у тебя краснеют только после истерик. Ну, случаем не Конор им причина? Паби. Умоляюще посмотрела я на брата. Конор не та тема, которую я хотела бы обсуждать перед тяжелым рабочим днем. Перед бесконечной чередой рабочих дней. Сэл, скажи только слово, и я разберусь с этим кретином, хорошо? Я чуть не рассмеялась от умиления. В такие моменты я думала о том, какое счастье иметь старшего брата. Спасибо, дорогой, но всё в порядке. Я правда очень устала. Но сейчас, кажется, лавандовая ветвь постепенно обретает популярность. Я вкратце поведала брату о своей оригинальной задумке с цветочками. Ты всегда внимательно слушала бабулю Карнелию, а я вот, кроме истории о восставших из могил в день мёртвых родственниках, совсем ничего не помню. Я очень рада, Стрёнка, что в твоём деле появился просвет, и желаю удачи. Чмокнув брата в шершавую от щетины щёку, я поскакала к остановке. Сегодня до работы меня будут провожать The Neighbourhood, и моя любимая песня Sweater Weather. Вновь, позабыв о нормах этикета, я громким шёпотом растягивала припев в самом дальнем углу автобуса, наблюдая за спешащими автомобилями. Эта песня всегда щемила душу. Может, потому что мне хотелось, чтобы кто-то предложил согреть мои руки в рукавах свитера, или потому что иногда во мне проскальзывали надежды на романтику. В конце концов, иногда меня действительно задевало то, что Коннор совершенно позабыл о бухажевании, заботе и внимании. Но ведь и я погрязла в делах. Не знаю. За последние 4 года я превратилась в женой сухарь. Да и мой парень не уступал мне в чёрствости. То есть я вроде бы очень даже добрая и сострадательна, но бываю скупа на эмоции. После смерти отца я отключилась от мира и каждый день по камушку выстраивала стену вокруг своей души. Единственным жителем моего каменного царства стала заветная цель. Только её я впустила, и только ради цели продолжала жить. Цель заключалась не только в приобретении кофейни, но и в её процветании, развитии, расширении. И сейчас, слушая лирические тексты, глядя, как кипит жизнь за окнами автобуса, я размышляла о том, правильно ли приняла решение, отгородившись от мира и работая не видя света. А что тебе остаётся, Селина? У Пабло теперь есть семья, и за старшую остаёшься ты? подсказал мне разум. Верно. Я не могла предать близких, не имела права опускать руки и бросать всё в тот момент, когда в кафе наконец повалили клиенты. Только не сейчас. Если выручка к концу апреля продолжит расти, я позволю себе нанять сотрудника, да хоть и на 2 дня в неделю. Но что насчёт моей эмоциональной чёрствости? Взять хотя бы ту страшную ночь, когда я встретила дьявола. Да мне было до смерти страшно. Я бежала быстрее любого марафонца, но страх быстро отошёл на второй план, ведь я не могла позволить себе отвлекаться и отдыхать. Мне ежедневно следовало быть в кафе со свежей головой. Страх мог поколебать мой дух, и тогда я бы не выстояла. Нет уж, Селина Гарсиа не будет бояться никаких эльбергов и дьяволов. Я всего лишь пешка в их игре, и им не нужно тратить на меня время и ресурсы. Наверное, Открывая свою детяще по приезде в Доки, я вспомнила, что совершенно забыла включить телефон и забежать за новой сим-картой. Была, не была, вздохнула я и включила телефон, удерживая кнопку блокировки. Отложив смартфон, я принялась подключать кассовые и кофейные аппараты, подготовила десерты и побежала готовить суп. Сегодня вторник, значит, посетителей ждёт наваристый борщ. Рецепт которого моя бабушка когда-то выпутала у своей подружки-украинки. Борщ был редким явлением в Англии, по крайней мере, в Бирмингеме, и его любили не чуть, не меньше острого испанского супа. Как же я жалела, что у Эбби сегодня занятие. Раньше в утренние часы кафе пустовало, и я могла растягивать удовольствие от готовки, напевая песни и пританцовывая на кухне. Сегодня же я отбегала от плиты не меньше 7 раз, чтобы обслужить клиентов. Некоторых из них я видела уже в третий, а то и в четвертый раз. Знаете, ваш латте, у него идеальные пропорции. Раскройте секрет. Перегнулся через стойку нахальный парень лет двадцати пяти, зазывно подергивая бровью. Конечно, я любезно его отослала, всучив бумажный пакет с эклером. К двум часам дня я зарядилась инициативой и амбициями от притока новых посетителей. Живот предательски заурчал от голода, и я метнулась за тарелкой супа. Благо клиентов на горизонте не было. И от тарелки вкуснейшего борща меня отвлекла лишь вибрация телефона. Не переставая есть, я одним пальцем пролистала все уведомления. Эбигейл прислала около 10 сообщений, 6 из которых были разгневанными смайликами. Она переживала о моём состоянии и грозила устроить взбучку, если я ей не отвечу сейчас же. Были и сообщения от Конора. «Селина, что происходит?» Сбежала, ничего не сказав. «Еще и на сообщения не отвечаешь». «Я тебя обидел?» «Сегодня вечером заберу тебя с работы». «О, нет», — вздохнула я, промахнувшись ложкой и заляпав супом столешницу. «Ведь через восемь часов я буду с ног валиться». Наконец, я пролистала до последнего сообщения. «Отраяна». как некрасиво игнорировать. Не говоря уж о вашей невежливости в кофейне. Подонок, буркнула я с набитым ртом. О, моя добрая душа. Я что-то не так сделал? Я резко отбросила ложку, расправила фартук и вытерла грязные губы. Мои глаза чуть не выпали из глазниц, когда встретились с глазами мистера Бёрч. Мистер Бёрч! Как я рада вас видеть! забыв обо всех приличиях, я обняла старика. При виде его потёртого берета и густых бровей стало теплее. Я воспринимала его почти как члена семьи. А я-то вас, как, душенька, супчика бы. Конечно, вы верно помните, что по вторникам борщ. Да, уж не забыть. Старека тяжело было временами понять, но, кажется, я уже свыклась с его обрывистыми репликами. Налив ему щедрую порцию первого, я положила на десерт его любимый фисташковое эклер и свареное эспрессо. Следовало воспользоваться моментом, и расспросить Бёрча о той злополучной ночи, но только так, чтобы он не догадался о том, что я была неподалёку. Вы пообедаете здесь? спросила я. Да, я затем и пришёл. Присаживайтесь, мистер Бёрч. Я помогла ему расположиться за столиком, который обычно занимала Дороти. Кстати, о Дороте. Уже почти три часа, а она еще не заходила. А ведь по ней часы сверять можно. Эх, милая моя Селина. Старик взял в руку ложку, и от моего внимания не ускользнула, как та дрожала. Глаза мистера Бёрча блестели от скопившихся слез, и если старик сейчас расплачется, моих слез тоже не миновать. Нет больше моей лавки, Селина. Отобрали мою душу. Он потянулся за перепачканным носовым платком. Как же так, мистер Бёрч? Я просто отеропела, когда узнала, что вы продали свой магазин. Что вы? Не плачьте, мистер Бёрч, не то я тоже заплачу. Продал? Да ни за какие деньги я бы его не отдал, возмутился старик. Отобрали его у меня. Отобрали? Но кто? Я старалась изобразить удивление. Эти Он сплюнул с досады. «Бандиты, будь они прокляты! Они давно ко мне подбивались, еще зимой предлагали выкупить лавку. Я их и послал. Они и тогда предупредили, что... Пожалею». «Да зачем же им именно ваш магазинчик, мистер Бёрч?» «А, поди, разбери этих!» Старик приступил к обеду, так что я выждала, пока он прикончит борщ. «Я вот зачем к тебе пришел, Селина. Может ведь и до тебя дойти, до твоего кафе. Моего кафе? Бросьте, более невыгодного расположения не найти. Есть у меня одна мысль. Не старый же я дурак. Хотя старый, но всё же не дурак. Эта антикварная лавка шелуха, иллюзия. Они не спроста выбрали ближайшее к Бирмингемскому каналу место, помяни моё слово. От такого предположения по коже поползли мурашки. Я взяла себя в руки и учтиливо поинтересовалась. А как же вы теперь? Чем занимаетесь? Я, моя дорогая, вышел на пенсию, грустно ответил Бёрч. Ну, ничего. Всё равно пенсия больше прибыли приносит. Только ведь душу уже забрали, Селина. Мистер Бёрч И уж или они вам угрожали. Мистер Бёрч вдруг сел прямо и посмотрел на меня холодным самоотверженным взглядом. Ещё как, моя милая. Их было двое этих рзавцев, прошу прощения. Один даже выстрелил, так пуля пролетела в сантиметре от моего виска. Тогда-то я иждался. Подумал, если ж со мной сейчас покончат, Кто же будет беречь могилку моей жонушки? Какой ужас, мистер Бёрч. Мне так жаль, что вам пришлось это пережить, да ещё и магазин отдать. Вы заходите ко мне обязательно, я всегда угощу, но неужели вы не обращались в полицию? Полиция? Старик хрипло усмехнулся. Да, они обращались ко мне с вопросом о том, что им поступил вызов из-за выстрела. Пришлось солгать. Мол, собирал монатки перед продажей, вот и разбил пару стекляшек. Не хочется мне больше иметь дел с этими подонками. А по поводу твоего предложения, Селина, думаешь, я такой старый, что уже не замечаю ничего вокруг? Я ведь знал, как туго тебе приходится. Как ты держалась, пахала круглыми сутками одна. Конечно, этот маленький рыжий демон тоже здесь крутится, но вся тяжесть лежала и лежит на твоих плечах. Я теперь хорошо получаю. На одного так выше крыши. Так что и не думай меня, как эту непутевую дороть и подкармливать. Я буду платить и помогать тебе, дорогая. Теперь я не сдержала слез. Я и не знала, что мистер Бёрч... понимал всё, что со мной творилось, и как сложно мне держать лавку на плаву. Он часто ругал меня за переработки, но и словом мне намекал на глубину своих переживаний обо мне. Да что мне его деньги? Даже эти слова поддержки уже грели душу. Мистер Бёрч оставлял мне чаевые. Он попытался сделать это незаметно, да только уронил банку, наделав много шума. Это были крупные чаевые для того, кто позволял себе десерт раз в неделю. Мне не удалось избежать очередной истории о его покойной жене, но сегодня, после нашего разговора, я внимательно слушала старика. Мистер Бёрч ушёл, оставив меня с ещё большим бардаком в голове. Телефон завибрировал, и я удивилась, что прошло столько времени. Была уже половина четвёртого. «Мисс Лаванда, неужели вы меня боитесь?» «Вот же дьявол! Самодовольный мерзавец!» «Слишком много о себе думаете!» Какого чёрта вы мне пишете? И откуда у вас мой номер? Пришли клиенты, я спрятала телефон под клетчатым полотенцем и широко улыбнулась, приветствовая их. Добрый день. Говорят, вы раздаёте талисманы? Спросила девушка лет 20. На ней была чёрная косуха, широкие джинсы и очки в круглой оправе. Она пришла в компании женщины постарше, та словно ощущая дискомфорт, всё время оглядывалась. Верно? А веточку лаванды мы вручаем в подарок к кофе. Что бы вы посоветовали? Девушка кивнула на меню за моей спиной. Если любите крепкий кофе, то espress americano или капучино. Если полегче латте или латте. Любой напиток можно сделать холодным, добавить сироп на выбор. Я протянула список имевшихся сиропов. Или взбитые сливки. Мам, обратилась девушка к женщине. Рафс с кокосовым сиропом, ответила та. Можно, пожалуйста, рафс с кокосовым сиропом и латте с имбирным пряником, сказала девушка. Конечно. Вручив им по стакану кофе, я достала пару лавандовых веточек. Вот, возьмите, пожалуйста, наш талисман. Мать девушки нерешительно приняла веточку, посмотрела на неё и улыбнулась взглянув на меня. Спасибо вам большое. Будем надеяться, вет сработает, громко заявила девушка. Её мать тут же покраснела и шлёпнула дочь по плечу. А что? Да я сделаю фото для блога. Дочь быстро подобрала ракурс, несколько раз щёлкнула камерой, схватила мать за руку и вышла с ней из кафе. Я ещё долго смотрела им вслед, пытаясь переварить произошедшее, но снова ощутила вибрацию. Вы имели неосторожность указать свой контакт на визитке. Я действовал наугад. Кто, кроме вас, мог узнать во мне нечесть? Как интеллигентно вы поддерживаете беседу. Удивительно. Так вот, угомонитесь, уже сегодня я сменю номер. И ваше кафе переедет по другому адресу? Ух, я б его вслух выругалась я. Идите к чёрту. Не забывайте о том вечере, Селина. И постарайтесь быть вежливее. Это угроза? разговаривала я сама с собой. Он вздумал мне угрожать? Быть может, мистер Бёрч был прав? Зачем мне уловимой банде нужна антикварная лавка? И устроенный ими аукцион точно был способом отвлечь внимание жителей и привлечь инвесторов. Старик Бёрч говорил что-то о канале. Эльбергу была необходима площадь близ канала. Но для чего? Может, не стоит морочить себе голову, раз это не касается моего кафе? А если коснётся Селина? Снова спросила я вслух. Если же Эльберг позарится на моё детище, я готова восстать против целой банды. Они не получат моё кафе. Только вот есть одна серьёзная проблема. Помещение мне не принадлежит. Если Эльбергу приспичить заполучить моё место, им ничего не стоит переговорить с арендодателем и предложить удвоенную сумму платежа. С этой проблемой я и буду разбираться. Следовало подстраховаться, подумать о том, как защитить свои права на кафе, не имея ни гроша за душой. Самый верный способ — выкупить помещение. Что ж, можно обратиться к дяде Майклу и узнать у него, как лучше действовать. А может, дядя и вовсе решит лично мне помочь? «Еще работаете?» — послышался тоненький женский голосок. Дама сворачивала промокший зонт. За своими размышлениями я и не заметила, как начался дождь. Крупные капли покрыли высокие окна кафе. Добрый вечер. Конечно. Что будете заказывать? Капучино стандартный. Сиропы имеются. Дамочке этой было не меньше 30, но глаза у неё были такими нежными и юными, что выглядела она едва ли на 25. Я перечислила все сиропы. Ирландский крем, выбрала она. Десерты? Может, попробуете суп дня? Сегодня у нас борщ. Улыбнулась я шире. «Да нет, спасибо большое. Я так, и выпить горяченького на улице так промозгла. Может быть, хорошо, что Конор решил заехать. Хотя бы не промокну. Ведь если я опростужусь, кофейня — крышка». Я вручила даме веточку лаванды и вместе с кофе, объяснив суть талисмана. «Как оригинально! А я как раз задумалась, почему кофейня так называется?» Улыбнулась в ответ женщина. Я вот слышала, что на атмосферу в доме хорошо действуют фиалки. Китайские розы это для отношений, страсти. Молодожонам мне как-то посоветовали дарить мирт для укрепления союза. Ого. Да, про фиалки я слышала, а вот про мирт впервые. У меня как раз старший брат вот-вот женится. Мы с женщиной одновременно хихикнули. Мне о лавандовых ветвях рассказала бабушка. Она любила именно сухоцветы. А что ж, Возлагаю на ваш талисман большие надежды. Спасибо. Расправив зонт, она побежала, перепрыгивая лужи. Да, название оригинальное, но, кажется, ветки лаванды бесполезны. Как я, отъявленный скептик, могла когда-то поверить в чудодейственность ветви? Вряд ли лавандовая веточка могла привлечь любовь. Зато корзина с цветами напоминала мне о бабушке. У каждой семьи наверняка есть свои передающиеся из поколения в поколение поверья, приметы, вибрации. Конор. Стою сразу за двориком у склада. Может, зайдёшь выпьешь кофе? Мне ещё 20 минут тут торчать. О'кей. Через пару минут я заметила стремительную крупную фигуру в капюшоне. Конор вошёл, завертнув головой точно пёс стряхивающий мох. Капли разлетелись по недавно вымытому полу. "Можно ваш фирменный латте?" Он изобразил улыбку. Только сейчас я заметила круги у него под глазами и то, как сутулилась спина. Интересно, это контуры его добило или тайные отношения с кем? Сироп фисташковый. Я принялась готовить. Как только Конор получил свой стаканчик, Я отключила аппараты, закрыла кассу, пересчитала выручку, и как всегда, отложила себе в кошелёк деньги. За эту неделю мы с Сэбби получили крупную зарплату. Лавандовая ветвь, талисман? Рассматривал табличку Конор. И что же ты его не используешь? Хватает меня? Он ухмыльнулся, и я подумала о том, что ему одной меня недостаточно. Что наши отношения ему приелись? И он приехал сюда из чувства долга. А затем в памяти возник образ крупных мужественных пальцев, выдвигающих ко мне потерянную ветвь. И я тут же вздрогнула. Замёрзла? Да. Слушай, нам надо поговорить, только давай в машине, ладно? Я пока тут приберусь. Конор напрягся. Что-то подсказывало, что он уже догадывался о теме предстоящего разговора. Он застегнул серую ветровку, И в ожидании сел на стул. Как только я закончила с уборкой, мы двинулись к машине. Пришлось намотать на голову шарф, и когда я оглянулась на доке, то готова была поклясться, там, возле кирпичного домика, глаза дьявола следили за мной.